С десяти часов вечера и до двух часов ночи кабаре было переполнено. «Я буду петь в Сен-Лазаре!» — заявлял Брюан и кричал гостям. «Эй, вы, стадо баранов, постарайтесь, когда будете горланить припев, не сбиваться с тактом, мсье Амриус! Начните с тональности фа-диез!» Играл свою роль Без особого напряжения Лотрек, сразу же ставший его близким другом А они вскоре перешли на «ты» Великолепно знал, что Брюан Действительно глубоко презирал Своих гостей, которые Забирались на Монмартр Чтобы пообщаться со всяким Сбродом Эти идиоты, — объяснял красавец Аристит, — ровным счетом Ничего не понимают Да и не могут понимать в моих песенках Ведь они не знают, что такое ни Они со дня рождения купаются в золоте. Я мщу им, понося их, обращаясь с ними хуже, чем с собаками. Они хохочут до слез, думая, что я шучу. А на самом деле я часто вспоминаю о прошлом, о пережитых унижениях, о грязи, которую мне пришлось увидеть. Все это подступает комком к горлу и выливается на них потоком ругани. За спиной Брюана было тридцать четыре года нужды, жизни полной лишений. Родом из Гатине. Он, попав в Париж, скитался с пьяницей отцом и угрюмой матерью по трущобам, из которых они потихоньку удирали, не уплатив, так как отец пропивал все, что у них было. Каким-то чудом Арестит не слонился. Он остался деревенским ребенком. Куда бы он ни попадал, стоило ему взглянуть на звезды, как он словно возрождался и все забывал. Человек со здоровыми задатками, он работал в нотариальной конторе, у ювелира, в северной железнодорожной компании и, наконец, решил попытать счастье в кафе Шантане. В душе он был поэтом. Вначале он исполнял модные куплеты, легкомысленные и довольно забавные песенки, походные марши, а потом, перейдя к Сали изменил свой репертуар и стал трубодуром бандитов, проституток, штрафников, рассказывал о страданиях, тревогах, невзгодах этих отвергнутых миром людей. Как и Лотрек, Он сочувствовал им, но, в отличие от друга, в нем кипело возмущение, доходившее до ярости. С мачным, образным языком бродяка-проституток он беспрекрас описывал парижское дно, трущобы, притоны, тюрьмы для падших женщин, пустыри, на которых замерзают бездомные и сводят счеты бандиты, гроза квартала. Он пел о Нинни Подошьен, о меложь и о то, -то Ларипете, об уличных женщинах, которые грустными зимними вечерами прохаживаются по мостовой. Их роты-полки, их прелесть ушла, пустых чулки, там нет ни гроша. Как гуляки, как собаки, И в холод и в жар Лишь вечер во двор Гранят тротуар, Подпирают забор. Нет хлеба у них, попали на мель И просят доброго Бога, Чтоб он им постель Согрел хоть немного. Лотрек Не разделял сердоболие Брюана к этим людям, его не трогали сострадание, скорбь и боль, которыми были пронизаны песни друга, не разделял он и романтического отношения Брюана к бродягам и проституткам. Он не был моралистом, его не возмущали царившие в то время нравы, будучи аристократом, он испытывал отвращение ко всему гнусному, мрачному, к тому, с чем связана человеческая нищета» и что он называл «запахом бедности». Но с не меньшим раздражением он относился к посредственности. «Давайте уйдем отсюда», — сказал он как-то своим попутчикам, когда Молен де Лагалет заполнила толпа принаряженных людей. Их потуги на роскошь еще омерзительнее, чем их нищета. Хотя богатство для него не играло никакой роли. На его взгляд разница между маркизами из аристократического района и жалкими проститутками с площади Пегаль заключалась лишь в одежде. Самому Лотреку была теперь социально чуждой любая среда. Его интересовал, и интересовал страстно, только человек. И в Брюане... Он ценил именно его наблюдательность, которую тот с такой смелостью использовал в своих песенках, его грубый, откровенный язык, такой же беспощадный, как сама жизнь, когда ее лицемерно не подслащивают, его умение лаконично быстро все сказать, его упрощенные формулы, точные и острые определения. Когда... «Его я вновь нашел, он был наполовину гол, в долгу кругом и рвань одет в тюрьме Рокет». Несмотря на злой язык, на внешнюю резкость, Брюан был отзывчивым человеком. Под личиной грубости у него скрывалось мягкое сердце. В Брюане Лотрек в какой-то степени видел самого себя. Как и у Брюана... За иронией, за злыми афоризмами, насмешливыми остротами и цинизмом Лотрека пряталась чувствительная натура. Как и Брюан, он ненавидел хамство, но его приводили в восторг выходки Брюана, то, как тот постоянно оскорблял посетителей кабаре, потому что сам он, так же, как и Брюан, не переносил ханжества, фарисейства, показной добродетели, снобизма. Вращаясь в великосветском обществе, Лотрек достаточно настрадался в душе, чтобы иметь право прийти к выводу, что маркизы совсем не обязательно порядочнее уличных женщин. Пожалуй, он скорее был склонен согласиться с Брюаном, который утверждал, что у проституток замечательная душа. Лотрек настолько был увлечен куплетистом, что появлялся в мирлитоне чуть ли не каждый вечер и приводил туда своих знакомых гринье с женой, анкетена и многих других. О-ля-ля, что зарыло, что за морда! О-ля-ля, что зарыло у него! Кричали завсегдатые при появлении каждого нового посетителя. В зале, где с потолка свисала огромная тростниковая дудка, Брюан ходил между столиками, потом вдруг вскакивал неожиданно на один из них и запевал песенку, громко отбивая ногами ритм.